Глава 4. Т-0 пространство Планета Аргуса Город Фрей Транспортная платформа Фрея не сильно отличалась от Сомерхольда Разве что размерами Огромное древоподобное строение Испускало листья площадки на разных высотах Некоторые из них сейчас были заполнены транспортом, но большая часть пустовала На подходах к площадкам толпились группы механоидов Я сразу отметил, что все они были прокачаны достаточно, чтобы противостоять тварим всех трех тиров У кого-то я видел огнемет с большим баком за спиной, у кого-то уже имелся синий щит «Не кажется ли тебе, что здесь слишком оживленно? поинтересовался я у Юма, глядя в окно «Сто тридцать два механоида. Да, здесь определенно оживленно, отметил напарник. «Были времена, когда на Аргусе ходила пара-тройка транспортников на весь день», – ностальгически заметила Нола. Тяжелые были времена, а нынешние очереди не так уж и плохи». Аэрокар вальяжно опустился у входа на транспортную платформу. «Через четыре месяца мои люди свяжутся с вами», – сказал нам напоследок старик. Из аэрокара мы выходили с гордым видом. Все присутствующие механоиды следили за нашими движениями. Ну да, не каждый день увидишь, как восставших из пепла доставляет на одном из самых дорогих аэрокаров города. Вдобавок, у одного из них по плечам бегает тингрит, а Нола носит костюм, ну, совсем не уровня восставших, а на порядок лучше. Тишина стояла гробовая. Аэрокар отчалил. К сожалению, на саму платформу он нас высадить не мог. Запрещал регламент. К тому же на ней, насколько я понял, кто-то был. Логично. Очередь к платформе тянулась аж отсюда, снизу. Механоиды ждали транспортник, чтобы отбыть, выполнять задание. В тянущейся очереди вверху, рядом с перилами площадки, я заметил ребят, с которыми отбивался на мосту. Винсент со своими дружками и девушками-ханоид Прей, правда, на раз без своих напарников. Прей помахал рукой. Я же кивнул в ответ. «Кэп!» — Донёсся крик Винсента с платформы. Вот и появился законный повод миновать очередь. Нам занимали. Впрочем, остальные толпы мехов и без того смотрели на нас с опаской и вряд ли бы стали негодовать, даже если бы мы начали толкаться плечами. Однако проверять не хотелось. «Все вооружены будто на показ», — заметил я по групповой связи. «Может, тоже выделяться не будем?» «Ты еще Арчер покажи», — фыркнул Юм. «Ну, привет, Кэп!» Еще раз поприветствовал меня Винсент, когда мы дошли до его компании. «Ну что, нашел своего воображаемого Ю...» О. Он явно хотел традиционно подшутить, но прочитал ник моего напарника. «Да ну!» Винсент чуть ли не отшагнул, настолько не ожидал этого. «Я думал, ты про него в качестве шутки говорил, Кэп!» «Теперь знаешь...» «Вы здесь давно? Куда собрались?» «На задание. Как и все, транспортники разлетелись, контрактов хлынуло на убой. Вот и не хватает техники. А лететь всем надо, не пешком же добираться». На самой площадке тоже было столпотворение. Туда-то мы и двинулись, оставляя компанию Винсента. По крайней мере, Микель просил нас найти именно его. «Слушай, ведь тут не только простые мехи», – внезапно сказал Юм, когда мы приближались к центру платформы. Тот, что в желто-черно-оранжевой краске, Кайзер, лидер самой большой группировки восставших. А тот танк с рогами-топором, Вейлорд. Нам его Вектор в пример ставил, помнишь? А теперь он претендент на вступление в отряд черных всадников. А это, между прочим, литна группа фрилансеров. Шипастый карлик, Маркор. Его спонсируют опять же фрилансеры. И не смотри на его рост в метр с кепкой. Он самый быстрый и эффективный разведчик. Остальные не то, чтобы известно хватали. но сделали хорошие успехи для своего ранга за короткий период времени проекта. Все они толпились вокруг робота на гусеницах. Рядом с ним находился робот Микеля. «Так-так-так, посмотрите, кто у нас тут объявился!» Грозный голос сержанта Крю заставил меня почувствовать себя первогодкой, только принятым в школу. «Два сопляка с заросшего рели сменили парочку запчастей и решили, что самые крутые здесь!» «И вам не хворайте, лейтенант Крюх», — весело ответил Йома. «Лейтенант? Когда успела?» И действительно, данные над роботом гласили о звании лейтенанта. «Нет, но ну ты слышал, Микелькарго, каков наглец!» Робот сплеснула четырьмя руками крюками. «Вы хоть один Ули за эти три месяца зачистили?» Ой, или нет, а вот и хириона повидали, это да». «Эхериона все повидали», — скептически ответила Крюх. «Тигридом обзавелись», — добавил я. Марта как раз прыгнула с моей шеи и направилась к Микелю. Его она уже хорошо знала. Водают. Вам что, но девать некуда?» Я пожал плечами. «Нет бы пару транспортников прикупить сопляки. Глядишь сейчас бы не стояли в очереди». «И долго стоять?» «От часа до трех, как повезет. «Но вон же транспортник!» — указал рукой Ём на другую платформу. Там действительно стояла техника. И транспортник был большой, раза в два больше стандартных. «Это ученых. Хрен они нас возьмут, у них свои дела». «Все равно без дела стоит». «Если вы каким-то чудом говорите их взять на борт 15 механоидов и высадить на острове Яга, то без проблем». «Сами не можете», — слишком резко сказала Нола. Ее, видимо, бесило, что лейтенант с нами так общается. Я с удивлением понял, что да, мне это тоже поначалу было непривычно. «Не парься!» – я хлопнул Нолу по плечу. «Лейтенант Крю так со всеми. Мигель, что мы еще должны знать?» «Что скажет лейтенант Крю?» – насупился он. «А о чем тут говорить, сопляки? Пока Аргуса дышит роем, вы проситесь полетать на Нарисау. Нет бы давить твари в зародыши, как у вас на реле получилось. Так что выполните для меня задание, одите вы этого или нет». И тогда летите, куда глаза глядят». План был неплох, особенно учитывая, что мне не хватало эссенции поднять уровень. Новый контракт мог бы это исправить. Но ну, а пока мы действительно пошли к соседней платформе узнать, можно ли к ним. Транспортник действительно был намного круче, чем те, в которых доводилось летать. Или нет. Большой широкий, с двумя круглыми турельными башнями, в которых сидела по роботу. Кабина пилота была тонирована. «Привет, ребята!» «Кто главный на Казейнате Натрия?» — поинтересовался я у роботов, прочитав название корабля. «Ну, допустим, я». Из шлюза транспортника высунулся Рейлин, тот самый механоид, что состоял в охране Сомерхольда. «Не ты, а я». — над Рейлином выглянул МиГ-6. «Знакомые все лица», — помахал я. «О нашем плане с сейчас говорить было неуместно, поэтому мы просто сделали вид, что почти не знаем Мика 6 «Так-так, к нам заглянул сам капитан», — усмехнулся Рейлин. «Неужели у Крю закончилось терпение, и она отправила к нам тяжелую артиллерию?» Рейлин спрыгнул, чего раздался звон, и протянул механическую руку. До сих пор было необычно пожимать друг другу руки. Но на сей раз странно было то, что я ощутил силу в его руках. Ощутил его шершавую поверхность ладоней и кисти рук. Ощутил холод стали. Это еще что за выверты моего сознания? Комплектация нервной системы самая бедная. Не должно быть такого. Без понятия. Мы только прилетели. Видели, кстати, на чем? Конечно. знакомые ракары и Ярофанта. Он на нем как-то самерхоть залетал. Он тоже наш спонсор. Я надеюсь, не думайте же вы, что он в вас что-то нашел. Просто ему нужно свежее мясо. Вот умеешь ты настроение портить, — покачал головой я. Чуть повернувшись, заметил, что с соседней платформы за нами внимательно следят. Да и не только с третьей. «Профессор!» — крикнул Рейлин. «Тут к вам некий механоид просит аудиенции». «Я занята!» — раздался приглушенный знакомый голос откуда-то изнутри транспортника. «На этого механоида можно скинуть список приправ номер 42», — добавил Миг-6. Тишина была ему ответом. Затем раздались быстрые приглушенные шаги. Похоже, это была какая-то кодовая фраза. И, наконец, в проеме появилась Джои Саммерхольд. Капитан, Юм! Девушка радостно спрыгнула с транспортника, точнее, попыталась. Высота была примерно метра полтора. Рейлин привычным движением ее перехватил и поставил. Джои, почти хором удивленно произнесли мы с юмом. Одета в костюм средней защиты, не стесняющий движений. Девушка подбежала к нам и слегка приобняла в знак приветствия. Мне пришлось нагнуться и позволить ей себя обнять. При этом то ли мне показалось, то ли я почувствовал запах странных приятных духов. Запах был незнакомый. Или это глюки? «Рада тебя видеть». Отпустив меня, девушка подошла к юму и тоже его обняла. Пиксельное лицо сделало смущенное выражение. Щучки покраснели, глазки в пол. Девушка рассмеялась. Затем она посмотрела на Нолу, и мы коротко представили ей нашу компаньонку, если можно так сказать. «Значит, вы застали всю эту катавасю во Фрей?» – спросила она. «Еще как, и хотели бы посетить еще одну катавасю. А транспортников, мягко говоря, нет». «Нет, это еще мягко сказано. Мне пришлось лететь аж сюда, чтобы выбить положенный по должности транспортник. У моего личного низкий уровень защиты от мистических помех в горах Рапор. На моей памяти так оживлено на планете еще не было. Причём механоидов пускают к транспортникам по приоритету прокачки», сказал Йом, хотя я понятия не имел, где он успел это вызнать. «Сочувствую. Помощь нужна?» «Вообще-то нам нужно на остров Яга», сказал я. «И нас пятнадцать», добавил Йом. «Пятнадцать механоидов и один тигреет». Джой крутанулась на месте и посмотрела на Мика-6. «Рейлин, они влезут?» «Козеинат все стерпит, но...» «Отлично. Мы отправляемся через 28 минут». «Смею уведомить, что остров Яга вообще в другом полушарии от гор Раппора. скептически заметил Рейлин. «А лейтенант Крю не изволило проявить достаточной вежливости, чтобы...» «Не занудствуй», — отмахнулась от него Джоуи. «Будь я человеком, расплылся бы в улыбке. Я действительно был рад видеть Джоуи». И почему-то мой взгляд то и дело падал на ее грудь, а в голове вспомнились картинки из видео. Глубоко в душе, возможно, даже жаль, что не сохранил, Но я ее уважал. «Ну, мы это, сейчас подойдем. Договоримся и подойдем», — сказал Йом. «Двадцать семь минут», — Джей указала на цифровую панель на запястье с часами. Я снял таймер по ее часам и повесил в углу обзора. Мы кивнули и быстро стали возвращаться к лейтенанту Крю. Приказ выполнен, лейтенант! довольно отрапортовал Йома. Нас подкинут ученые, что вы сразу не сказали, что там Джой, э, то есть профессор Самерхольд. в салаги. Думаю, все слышали и видели, как эта парочка виртуозно договорилась с руководителем вашего проекта для миссии, обратилась лейтенант к остальным. Все нестройно закивали. Учитесь, как надо работать, парни, даже в такой ситуации, настоятельно сказала Крю и повернулась к нам. «А теперь и колитесь. Что вам нужно на нарисаву?» «Кэп обожает Лиле», – сдал мне с потрохами Юм. «Ну, вы и сами знаете, что ее концерт отменили, а само вывезли в известном направлении». «Вы сейчас издеваетесь?» – взревел Акрю. Я сделал жест и высветил голографический билет. «Последний ряд, зато на самом настоящем живом концерте. Локаторы только откалибруем и будем наслаждаться пением». Все лучше, чем смотреть в записи или прямой трансляции. Лейтенант ударил о себе в лицо ладонью. Я забеспокоился, что оно треснет. Настолько сильный был звон. Забавно это было видеть в исполнении четырехрукового робота. Когда Микель Карга стал выпрашивать вам билеты, я думал, там события смерти и жизни подобное, А вы на концерт, сопляки, пока наши бойцы стеной стоят против Роя. Одно другому не мешает, с намеком сказал я. «Мне, кстати, мама разрешила с ними лететь», – как бы невзначай добавил Микель. «Тебе? Одному? С ними?» «Не одному, а с классом. Дядя Ян сказал, что это поможет нам реабилитироваться после случившегося. Некоторым школьникам все еще тяжело, вот и решили организовать экскурсию. А команда капитана и Юма присмотрит за нами в пути». Крю покачала головой и махнула на нас рукой. «Я, пожалуй, перестану интересоваться деталями». «А то точно разобью себе лицо. Или кому-то другому!» «По существу вопроса, самый быстрый способ лететь на имперском линкоре «Новая Надежда», отходящим послезавтра. «Это первые шести новейших кораблей, оборудованных варп-двигателем по колени 25. Дамчит за шесть часов!» Лейтенант переключилась на серьезный тон. «Но я выбью вам билеты только при условии, что вы двинете на остров Яга. Согласно данным беспилотников, на нем располагается улей первого Тера». «И мне нужно, чтобы надежные бойцы достали оттуда ядро улья и привезли сюда. Работу нужно сделать быстро и чисто, без дураков». «Отлично. Давно хотел посмотреть, как выглядит улей, хмыкнул я. «Притащите мне ядро улью. и так уж и быть, обеспечу места на новой надежде». «Может, это прозвучит некорректно, но почему вы нанимаете ребят из восставших?» – спросила Нола. «Все просто. Имперцам некогда». «Внутренние силы заняты расчисткой и поиском. Фрилансеры заламбывают такие цены, что мне проще нанять большой отряд восставших. Что я, собственно, и сделала. Эти ребята...» – Кри указала на остальных. «Почти все топы из вашей фракции. Либо те, кто доказал свою полезность умом, сообразительностью или слаженной работой, как, например, группа Прайма. Что касается вас двоих, вы везучие сукины сыны, которые умудряются проворачивать всякое». «А теперь к вам в отряд, если я правильно понимаю, затесался механоид ранга или нет?» «Нола с нами». «Покрасьте ее, что ли? Разрисуйте и значок налепите, чтобы ясно было, ваша или не ваша. «Кстати!» — протянул Юм поворачиваю сторону Нола. «Даже не думай», — сказала, как отрезала Нола. «Кто в вашем отряде лидер?» Крю ставилась на нас своими глазами-окулярами. Вопрос застал меня врасплох. Все это время мы с Юмом работали сообща, и не было у нас единой головы принятия решений. «Он!» — Юм обнял меня своей правой рукой, а Нола демонстративно указала на меня пальчиком. Тем временем Крю уже подозвала к себе нескольких мехов. «Значит так, капитан. Раз ты договорился с транспортом, плюс твой отряд сейчас номинально самый успешный, но не факт, что самый умный. Назначаю тебя лидером операции Ули один. Задача проста, как кости тонула». Сгонять на остров, достать ядро улья первого тира. Вернуться с ядром и не потерять при этом ни одного механоида. Срок 23 часа. На тебе вся ответственность за результат. Получено задание. Зачистить Ули первого тира на острове Яга и перенести ядро улья в Тетинанту Крю. Дополнительное снаряжение – глушители псионического воздействия. А если там не будет улья? Поинтересовалась Нола. «Значит, плохо искали. А если там будут не только черви?» «Такое бывает, особенно в наше неспокойное время. Задачу это не меняет, будь там хоть королева Роя. С вами пойдет группа Прайма. Однажды они уже зачищали улей. Работают слажно, разъединять их не стоит. Кайзер!» – обратилась она к одному из мехов, что стояли неподалеку. «Возьмешь Грея, натаскаешь. Это его первая серьезная миссия». «Вейлорд, у тебя поганый характер. Не знаю, за что тебя полюбил Вектор, но боец ты отменный. Пойдешь в качестве подстраховки. Маркор, хороший разведчик, не помешает. Тоже идешь. Гвен, исключительно из уважения к руку. Пойдешь с ними. В пятнадцатом возьмите Сэма, он тоже новичок. Ему будет полезно. Кайзер, новички на тебе». Остальные механоиды, стоявшие на платформе, разочарованно развернулись. Похоже, они надеялись попасть на эту миссию. И теперь им известно, сколько ждать следующую. Некоторые даже нетерпеливо уходили. Крю передала мне контейнер, очень похожий на тот, в который мы захватили зараженного Гейла. «Здесь находится портативные гасители пси волн. На острове их нужно достать, а внутрь положить ядро. Пользоваться умеешь?» «Да». «Имейте в виду, там на острове высокое количество Пси-волн, электромагнитные и мистические искажения. Послать сигнал сложно, работает только система Немезис». «Ваше ядро генерируют поля, способные подавить искажения. Кстати, иной раз и гравитационного характера». «Спылав по пограве волнам», — понимающий ухмыльнулся Йома. «Упаси, император, и вам двоим в колодце делать нечего. Затянет докорм корм Мелахи», — взмахнула руками Нола. Я не очень понял смысл сказанного, но про гравитационный колодец уже слышал неоднократно. Кажется, это был какой-то очень опасный бублик в космосе, но деталей не знал. Вопросы есть, вопросов нет. Идите в транспорт. И Кэп, результаты и ответственность за миссию полностью на тебе. Ты меня понял? Так точно, лейтенант. Крю кивнула, после чего развернулась и покатилась в сторону выхода. Микель, тащи своего робота на зарядку, а сам иди спать. Тебя все равно не возьмут туда, сказал парни Юм. Ты свою норму летней практики уже отработал. Хорошо? Сообщил тот. Спасибо, Микель. Сказал я. Но Юм переборщил. Раз уж такое дело, поддержишь время на Марту. Не думаю, что и будешь подручно гулять по острову с пси-излучением. И ищи свищи ее, если убежит. А здесь через чипы всегда найти можно. Как скажешь, Кэп. Мне показалось, что в словах Микеля прозвучала благодарность. Ее робот направился к выходу, взяв Марту. Насколько я мог судить, исходя из того, что прочитал и наслушался ветеринарки, Тингрит может протянуть какое-то время без хозяина. Если с ним будет кто-то близкий. Некоторые тигриды вообще имеют свойство пропадать на несколько суток, шастут по всяким канализационным коммуникациям. Впрочем, далеко не всех вообще выпускают, ведь такое животное удел богатых. Я посмотрел на свой разношерстный отряд и понял, что попало. Руководить теми, кто и без тебя руководит, сложно. Еще сложнее руководить операции, в которой я ничего не смыслю. С другой стороны, миссия с Гейлом нас многому научила. Да и защита Фрея всех подстегнула. «Вы слышали, лейтенанта? Собирайте людей. Через десять минут жду транспортника».